Тот был каким-то образом грязней, поганее, чем мог бы ждать Салос. Голова у него болела, но он был уверен, что никаких излишеств вчера днем или вечером себе не позволил. У него был довольно скучный тягостный обед с представителями посольства к насельникам, тревожный разговор с генералом стражи Товиным, а потом более приятная интерлюдия слиз, потом он уснул. И больше ничего, верно? Никакого злоупотребления алкоголем или тем, от чего просыпаются с головной болью и не могут продрать глаза. Он в буквальном смысле не мог продрать глаза. Старался изо всех сил, но у него не получалось. Они просто не открывались, и свет сквозь его закрытые веки тоже не проникал. И с дыханием что-то было не так, он не дышал. Он попытался наполнить легкие воздухом, но не смог это сделать. Тогда он запаниковал. Попытался пошевелиться, поднести руки к лицу, к глазам, может, что-то надето на голову, но не смог шевельнуть и пальцем. Он был парализован. Салус чувствовал, как сердце его колотится в груди. Он испытывал какое-то жуткое, мучительное ощущение, казалось, что его вот-вот вырвет или внутренности его вывалятся наружу, или случится и то, и другое сразу. Мистер Кегер Этот голос, он услышал не ушами, это был виртуальный голос, в смысле голос. Значит, он Салоус, находится в какой-то искусственной среде. Ну что ж, это по крайней мере хоть что-то объясняет. Он, наверное, договорился о каком-то курсе омоложения. Теперь он лежит под глубоким наркозом, в безопасности и добром здравии лежит в клинике, может быть, ему и принадлежащей. они что-то там, наверное, напутали с последовательностью пробуждения, не смогли правильно проконтролировать его симптомы. Немного более утоляющего, чего-нибудь тонизирующего, прогоняющего панику, простенький коктейль. Да таких в клинике жизни хоть отбавляй. Вполне объяснимая ошибка, но они что-то не торопятся ее исправлять. Нужно будет поговорить с кое-кем. С вот только он ничего такого себе не заказывал. Он даже все свои регулярные медосмотры отменил, пока не закончится чрезвычайная ситуация. Ничего такого не было запланировано. Атака. Наверное, кто-то напал на них в корабле, возможно, пока они спали. Он сейчас где-то в больнице, в какой-нибудь ванне сенсорной депривации. Вот блядство. А что, если его здорово покалечило? Может, одна только голова и осталась? Привет, отправил он. Посылать слово мысли было значительно проще, чем говорить. Словно ты с головой ушел в какую-то игру или Опять же проходил серьезные лечебные процедуры Вы в Кегор? Они что, не знают его имени? Может, его опоили какой-нибудь дрянью, вырубили? Ё-моё, может, его похитили? Кто говорит, спросил он. Подтвердите вашу личность. Вы что, не слышали? Я спросил, кто вы? Волна боли прошла по его телу, начиная от пальцев на ногах и заканчивая черепной коробкой. Это боль Ее пугающей частотой, казалось, была способна разложить тело на части. Боль исчезла так же внезапно, как и появилась, только яйца и зубы налились тупой тяжестью. Если вы не станете сотрудничать, сказал голос. Будет еще больнее. Он поперхнулся, пытался сказать что-то ртом, но не смог. "На кое вы это делаете?" отправил он наконец. "Что я на кого? Хорошо, ладно, я Салускегар. Где я нахожусь?" Вы промышленник? Да, мне принадлежит концерн Кегер. А в чем дело? Где я? Каковы ваши последние воспоминания перед пробуждением? Что? Его последние воспоминания? Он попытался вспомнить, о чем же он думал? Лис. Они были на корабле, на корпусе 8770, и он собирался спать. Потом попытался понять, что же случилось с Лис, где она может быть? Здесь ли она, бог узнает, что это за здесь, живали, стоит ли называть ее имя? Отвечайте. Я засыпал. Где? На корабле, космический корабль корпус 8770. И где он находился? На орбите у Наскирона. Послушайте, вы можете сказать, где я? Я готов с вами сотрудничать, рассказать вам все, что вы хотите знать, но мне нужно понимать, на каком я небе. Я должен знать, где нахожусь. С вами был кто-то еще? Я был с другом, с коллегой. Ее имя. Ее зовут Лис Алентиор. Она здесь где она? Где я? Какую должность она занимает? Она, она мой помощник, личный секретарь Молчание. По прошествии какого-то времени он отправил: "Эй, есть там кто?" Молчание. Щелчок, и вместо тьмы появился свет. Саулус вернулся в нечто похожее на реальный мир и обрел реальное тело. Серебряный потолок, прочерченный сотнями сияющих линий, сверкал над ним. Где бы он ни находился, здесь было очень светло. Он лежал в кровати в условиях половинной или еще меньшей гравитации, удерживаемой. Он не мог пошевелиться. Пусть даже его ничто не удерживало физически, но он тем не менее не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Кто-то одетый как доктор Или медсестра снял с него нечто вроде шлема, он моргнул, облизнул губы, теперь чуть-чуть работали мускулы лица и шеи, но и только. Может, у него не было ничего, кроме головы. На него смотрел высокий, худой, странного вида человек с безумно красными глазами в одежде оперного персонажа. Человек улыбался, и у него не было зубов. Хотя нет, зубы у него были, только из стекла или чего-то еще более прозрачного. Салус вздохнул раз, другой. То, что он мог нормально дышать, немного взбодрило его, но ужас все равно не отпускал. Он откашлялся. Мне кто-нибудь скажет, что тут происходит? Движение с одной стороны он смог повернуть голову, шее мешало подобие воротника, и увидел другую кровать. Там была Лис, которая помогали встать. Она перекинула длинные ноги на пол, посмотрела на него, пошевелила шеей, плечами. ее черные волосы распустились и упали. Теперь она была одета в тонкий э-костюм. А когда они ложились, она была голая. "Привет, Сал, — сказала она. "Добро пожаловать на борт флагманского корабля флота вторжения культа Замороши". Странный тип с недобрыми глазами повернулся, протянул лис руку в перчатке с перстнями на пальцах и помог ей подняться. Ну что ж, похоже, вы и в самом деле доставили нам неплохой трофей, молодая дама, сказал он. Голос у него тоже был странный, с сильным акцентом, низкий, но в то же время немного скрипучий. Мы выражаем вам благодарность, лис улыбнулась одними губами, вытянулась и провела рукой по волосам, отбросив их назад. Я рада. Салаус почувствовал, как у него отвисает челюсть. Он проглотил слюну и быстро захлопнул рот лис. Услышал он собственный голос, тонкий и мальчишеский, а она посмотрела на него. Извини, сказала она, пожав плечами, или что-то в этом роде. Ух ты, гамма-лазеры! Смотри, какая мощность! А, подумаешь, еще одно лучевое оружие. Магнитный свертыватель впечатляет куда как больше. Фасин лишь вполуха слушал кверсера и джаната, которые исследовали сенсоры корабля воинов, его инструменты и пульты управления, а не только что нашли оружие. Бах, оборонительное. Смотри, ракетные волнорезы нулевой мощности. Начинка сплошное АБ. Сразу столько воспоминаний, не бери в голову. Ты лучше посмотри на эту плетеную броню из корпуса. Выступает всего на сантиметр, а как заделано, не придерешься. А поглощающая способность, Да ей никакие удары не страшны. Она даже подпитывается от главных аккумуляторов вот это класс. Они были в командирской кабине в вытянутом пузыре в центре корабля Воянов. 10 шепосидений были расположены в образным строем. Квессер и Квесерджан сидели в командирском кресле перед гигантским стенным экраном, на котором демонстрировалось пространство вокруг них. В центре его был вилпин, который дрейфовал и очень медленно вращался. Фассин и Айсул парили над двумя сиденьями позади ура капитана. Сиденья были слишком малы для Фассина и уж никак не подходили по размерам для Айсула и Кверсера и Рейджаната. Они раскрывались, как поставленные под углом пальцы двух ладоней и должны были смыкаться вокруг воина, словно защитный кулак. Насельник же мог устроиться разве что на полностью раскрытом сиденье. Все пространство командирской кабины было тесным и давящим. Но кверсера и Джанота это похоже совсем не заботило. Фасину сиденья показались больше всего похожими на клетки. У него было чувство, словно он в музее, и парит внутри скелета гигантского динозавра. "Можем мы на ком-нибудь попробовать это оружие?" Айсул что-то напивал себе под нос и ремонтировал треснутый панцирь с помощью своих главных ступичных рук разминал погнутые кромки дисков, а потом выравнивал их импровизированным напильником.